Мы. Они начинают сайды которые вытирают вытирает слезы уже на первом вопросе. «Моя заветная мечта?» — говорит она. «Знаю, для вас это прозвучит ужасно несовременно, но я всегда мечтала выйти замуж за Роя. Мы познакомились, когда нам было по двадцать лет. Он купил мне мороженое и был единственным парнем, который не стал надо мной смеяться, когда я уронила его на свое платье. Кому-то это покажется пустяком, но я в этом увидела столько доброты». Я сразу поняла это про него. Мэй пытается представить, каково это — быть настолько уверенным в другом человеке. Последние шесть лет она только и делала, что наблюдала, как Приянка с Алексом пишут любовные сообщения, держатся за руки и дают друг другу невыполнимые обещания. Ей казалось, что она становится свидетелем какого-то неизвестного ей обычая. Но сейчас Мэй слушает Айду, и для нее это как перемотать фильм к концу. Причем, к ее удивлению, он довольно неплохой. В это же время Эшвин, старший официант вагона-ресторана, который согласился отдать один из столов в их полное распоряжение, пополняет запасы банок с газировкой в баре. Но по наклону его головы Мэй понимает, что он слушает их разговор, как Рой, который настоял на том, чтобы подождать супругу через пару столиков от них. — Чтобы вы могли уединиться, — сказал он, но кончики его ушей краснеют, когда до него доносится ответ Айды. Хьюго сидит на диванчике рядом с Мэй. Она поручила ему держать внешний микрофон и предупредила, чтобы он не разговаривал. Но они только начали, а парень уже не может сдержаться. — Это так мило, — говорит он Эдди, и Мэй отодвигается от камеры, чтобы удостоить его сердитым взглядом. Фьюго поднимает руки. — Прости, прости. — Ладно, ничего, мы сможем вырезать тебя. — Если бы от меня всегда был, так просто избавиться. — Шутит он в ответ. — А какой ваш самый большой страх? — спрашивает Мэй Айду которая совсем не боится камеры. Более того, у нее счастливый вид. Девушка решает, это из-за того, что старушка любит поговорить, но слушателей у нее обычно немного. «Ох, я не... Э, ну, мне не особо нравятся змеи. Но, полагаю, вы ждете не такой ответ, верно?» Мая ободряюще улыбается ей. «Мы ждем любой правды». «Правды, значит...» «Что ж...» Айда отворачивается к окну. Тогда, наверное, мой самый большой страх — больше никогда не увидеть своего сына. Ты не знаешь, что такое счастье, какое оно на самом деле, до тех пор, пока его у тебя не заберут. И только потом осознаешь, что мир уже больше никогда не будет таким же прекрасным, каким был когда-то. Рой, сидящий в другом конце вагона, прячет лицо в ладонях. Мэй отстраняется от камеры и в смятении смотрит на его широкую спину. Потом делает глубокий вдох и снова снимает. Айда вытирает глаза. «А больше всего на свете я надеюсь на прямо противоположное», — говорит она, — «что однажды с ним встречусь». Хьюго протягивает руку и сжимает ее ладонь. В его жесте столько внимания и чуткости, что Мэй даже не может отчитать его за то, что он портит ей съемку. По правде говоря, ей хочется сделать то же. «Уверена, что так оно и будет», — говорит девушка. «Надеюсь», — отвечает Айда и усмехается когда Мэй снимает ее крупным планом. «Наверное, и ждать-то осталось недолго, правда, Рой?» Рой разворачивается в их сторону. Глаза у него покраснели, но он широко улыбается. «Не знаю, милая, мы каждый год говорим себе, что это будет наше последнее путешествие, но почему-то снова отправляемся в дорогу». «Что есть, то есть», — говорит старушка, и они улыбаются друг другу через пустые столики. Мэй смотрит в свой блокнот. Первые два вопроса она позаимствовала. Из писем Юга, с которого все началось, но последние два ее. Что вы любите больше всего на свете? Айда улыбается. Мне нравится, что каждое поколение считает себя особенным. Они думают, что до них никто не влюблялся, никому не распивали сердце, что они первые прочувствовали горечь утраты, страсти, боль. И в каком-то смысле так оно и есть. Конечно, мы тоже через все это прошли, но для молодежи это не имеет никакого значения. Для них все ново, и это здорово потому что все всегда начинается сначала. Это обнадеживает меня, по крайней мере. Мэй отодвигается от камеры и замечает, как сияют глаза у Хьюга. Она вдруг чувствует, сама себе немало удивившись, как сильно ей хочется задать все эти вопросы и ему, и тут же снова смотрит на Айду. И последний вопрос. Каким одним словом вы могли бы описать любовь? Айда растерянно моргает. «Ой, ну, наверное, мир». Это слово, как маленькая острая колючка, задевает что-то внутри Мэй. Ей кажется жутко беспардонным вот так спрашивать о любви. И все же она и сама не замечает, как начинает писать на полях своего блокнота, стремясь как можно быстрее зафиксировать ответ. «Намного лучше, чем пицца, это точно», — говорит Хьюго, но Мэй игнорирует его, выключая камеру и поворачивается к Айде. «Спасибо вам», — говорит она. «Это было прекрасно». «Да вам спасибо», — отвечает Айда, и тянется за своей сумочкой. А теперь я немного приведу себя в порядок перед ланчем, но, если хотите, можете побеседовать с Роем. Рой разворачивается на диванчике. «Я полностью в вашем распоряжении, и я почти не слушал, никакого жульничества». Это интервью получается короче. Рой настаивает на том, чтобы начать его с шутки. Почему двигатель поезда урчит? Потому что он не знает слов песни. Потом по большей части рассказывает о рыбалке, И этим же словом, мимоходом, описывает любовь. «Но если Айда спросит, подмигнув им, — говорит он, — скажите ей, что я назвал ее». Потом наступает черед движимого любопытства Мэшвина. В своей униформе он сидит напротив них, сложив руки на столе, и рассказывает, как в детстве ездил в Мумбаи к своей бабушке и учился делать самосы. Он надеется, что однажды откроет свой ресторан, где сможет готовить по бабушкиным рецептам. Вот что такое любовь. — говорит старший официант. — Пожелаю женщина что-то готовит для одного человека, а спустя многие годы, уже после ее кончины, он кормит самых разных людей в другом конце мира. Получается больше, чем одно слово, но Мэй не возражает. Вскоре после интервью с Эшвином возвращается Айда, за которую следуют в средних лет мужчина и женщина об азиатской внешности. — Это наши соседи, — говорит старушка, представляя пару Мэй и Хьюга. Не по-настоящему, только в поезде. Я рассказала им про ваш проект. Вот так они записывают интервью с Ченами, а потом с Маркусом, официантом, который обслуживал их вчера вечером, а потом с семьей из четырех человек из Айовы, которые проходили мимо и остановились узнать, что тут происходит. К началу ланча, когда Эшвин просит их освободить стол, у моей голова идет кругом от всех историй, от жизней, в которые ее ненадолго впустили, и у нее уже готов целый список слов, которыми можно описать любовь. От единения и радости до мустанка 1962 года выпуска с откидным верхом. На полпути к своему купе они с Хьюго сталкиваются с Людовиком. «До меня дошел слух, что вы снимаете кино», — с выжиданием глядя на них говорит он. Все вместе они устраиваются в свободном пространстве у дверей. Людовик снимает свою фуражку и поправляет галстук. И Хьюго старается держать микрофон как можно ближе к нему, чтобы его было слышно сквозь грохот металла. Позднее, после того, как они записали еще несколько интервью, пообедали и вернулись в купе, Хьюга опускается в кресло и счастливо вздыхает. «Ну что, теперь моя очередь?» Мэй занята тем, что настраивает камеру. «Для чего?» «Да вот тебе интервью». «Мне незачем брать у тебя интервью, я уже тебя знаю». И только через секунду домой доходит, что она только что сказала. Девушка поднимает глаза, Хьюга весело смотрит на нее. Она не знает его, конечно, нет. Мы имела в виду, что для нее он больше не незнакомец, пусть на самом деле это не до конца так. Она качает головой. Тут главное в том, чтобы брать интервью у незнакомых людей. А я думал, главное брать интервью у тех, кто едет поездом. Добродушно улыбаясь, говорит Хьюга и разводит руки в стороны. Так вот он я, в поезде. Мэй долго смотрит на него, и пульс ее ускоряется. Стоит ей подумать о том, чтобы задать ему все эти вопросы и внимательно слушать, как он будет рассказывать ей о своих мечтах и страхах, и о том, что для него значит любовь. Мне хочется узнать, что именно он скажет. Все утро этот парень сидел рядом с ней, и все это время она сгорала от любопытства. Но что-то сдерживает ее. Неделю назад она еще была с Гарретом, а у Хьюга была девушка, с которой у него были серьезные отношения, раз они вместе запланировали это путешествие. А через неделю она будет в Лос-Анджелесе, а он дома в Англии. Их разделит расстояние почти в десять тысяч километров. «Может быть, после Чикаго?» — наконец говорит Мэй и убирает свою камеру.